Рэй Брэдбери Конец начальной пары Он почувствовал Вот сейчас, в эту самую минуту Солнце зашло и проглянули звезды И остановил косилку посреди газона Свежескошенная трава, обрызгавшая его лицо и одежду Медленно подсыхала Да, вот уже и звезды, сперва чуть заметные, они все ярче разгораются в ясном пустынном небе. Он услыхал, как затворилась дверь на веранду вышла жена. И, глядя в вечернее небо, он почувствовал на себе ее внимательный взгляд. «Уже скоро», — сказала она. Он кивнул. Ему незачем было смотреть на часы. Ощущения его поминутно менялись. Он казался сам себе то глубоким стариком, то мальчишкой. Его бросало то в жар, то в холод. Вдруг он перенесся за много миль от дома. Это уже не он, это его сын. Надевает летную форму, проверяет запасы еды, баллоны с кислородом, шлем, скафандр прикрывая размеренными словами и быстрыми движениями громкий стук сердца, вновь и вновь охватывающий страх, и, как все и каждый в этот вечер, запрокидывает голову и смотрит в небо, где становится все больше звезд, и вдруг он очутился на прежнем месте. Он снова только отец своего сына, и снова в ладони его сжимают рычаг косилки, «Иди сюда, посидим на веранде», — позвала жена. «Лучше я буду заниматься делом». Она спустилась с крыльца и подошла к нему. «Не тревожься за Роберта, все будет хорошо». «Уж очень это новое и непривычно», — услышал он собственный голос. «Никогда такого не бывало. Подумать только». Люди летят в ракете Строить первую внеземную станцию Господи боже Да это просто невозможно Ничего этого нет Ни ракеты, ни испытательной площадки Ни срока отлета, ни строителей Может и сына по имени Боб У меня никогда не было Не умещается все это у меня в голове Тогда чего ты тут стоишь И смотришь? Он покачал головой Знаешь Сегодня утром иду я на работу, и вдруг слышу, кто-то хохочет. Я так и стал посреди улицы, как вкопанный. Оказывается, это я сам хохотал. А почему? Потому что, наконец, понял, Боб и вправду нынче летит. Наконец, я в это поверил. Никогда я зря не ругаюсь. А тут стал столбом у всех на дороге и думаю, чудеса, разрази меня гром. А потом сам не заметил, как запел. Знаешь эту песню? «Колесо в колесе, высоко в небесах». И опять захохотал. Надо же, думаю, внеземная станция. Этакое громадное колесо, спицы полые, а внутри будет жить Боб. А потом через полгода или месяцев через восемь полетит к Луне. После по дороге домой я припомнил, как там дальше поется. «Колесом поменьше движет вера, колесом побольше милость Божья!» «И мне захотелось прыгать, кричать, самому вспыхнуть ракетой!» Жена тронула его за рукав. «Если уж не хочешь на веранду, давай устроимся поудобнее». Они вытащили на середину лужайки две плетеные качалки и тихо сидели и смотрели, Как в темноте появляются все новые и новые звезды точно блестящие крупинки соли рассыпанные по всему небу от горизонта до горизонта мы будто в праздник фейерверка ждем после долгого молчания сказала жена только нынче народу больше я вот думаю В эту самую минуту миллионы людей смотрят на небо, разинув рот. Они ждали и, казалось, всем телом ощущали вращение Земли. Который час? Без 11 минут восемь. И никогда ты не ошибешься. Видно, у тебя в голове устроены часы. Нынче я не могу ошибиться. Я тебе точно скажу, когда им останется одна секунда до взлета смотри сигнал осталось 10 минут на западном небосконе распустились четыре ала огненных цветка подхваченные ветром они поплыли мерцая над пустыней и беззвучно канули вниз и угасли стало темнее прежнего муж и жена выпрямились в качалках и застыли немного погодя он сказал 8 минут. Молчание. Семь минут. Молчание. На этот раз оно словно тянется много дольше. Шесть. Жена откинулась в качалке, пристально смотрит на звезды, на те, что прямо над головой. Зачем это все? Бормочет она и закрывает глаза. Зачем ракеты и этот вечер? Зачем? Если бы знать... Он смотрит ей в лицо, бледное, словно припудренное отсветом Млечного Пути. Он уже хотел ответить, но передумал, пусть она договорит. И жена продолжает. Может быть, это как в старину, когда люди спрашивали, зачем подниматься на Эверест. А им отвечали, за тем, что он существует. Никогда я этого не понимала. По-моему, это не ответ. Пять Пять минут думал он Время идет Тикают часы на руке Колесо в колесе Колесом поменьше движет Колесом побольше движет Высоко в небесах Четыре минуты Люди уже устроились поудобнее в ракете Все на местах Светится приборная доска Губы его дрогнули Я знаю одно Это конец начальной поры Каменный век, бронзовый век, железный век. Теперь мы всему этому найдем одно общее имя. Век, когда мы ходили по земле и утром с позаранку слушали птиц и чуть не плакали от зависти. Может быть, мы назовем это время земной век или век земного притяжения, когда мы были амебами и рыбами, мы силились выйти из океана, да так, чтобы нас не раздавила собственная тяжесть». Очутившись на берегу, мы всячески старались распрямиться, и чтобы сила тяжести не переломила наше новое изобретение — позвоночник. Мы учились ходить, не спотыкаясь и бегать, не падая. Миллионы лет притяжение удерживало нас дома, а ветер и облака, кузнечики и мотыльки насмехались над нами. Вот что сегодня главное — пришел конец нашему старинному спутнику — притяжению. Век притяжения миновал безвозвратно. Не знаю, что там будут считать началом новой эпохи. Может, персов, они мечтали о ковре-самолете. А может, китайцев, они, когда праздновали день рождения или Новый год, запускали в небо фейерверки и воздушных змеев. А может быть, счет начнется через час. Неведомо в какую минуту или секунду. Но сейчас кончается... Эра долгих и тяжких усилий, миллионы лет, они нелегко дались нам, людям, и как-никак делают нам честь. Три минуты, две минуты 59 секунд, две минуты 58 секунд, и все равно, сказала жена. Я не знаю, зачем все это. Две минуты, подумал он. Готовы? готово готово! окликает по радио далекий голос. «Готовы? Готовы? Готовы!» Чуть слышно доносится быстрый ответ из гудящей ракеты. «Проверка, проверка, проверка!» «Сегодня», — думал он. «Если не выйдет с этим первым кораблем, мы пошлем другой, третий. Мы доберемся до всех планет, а там и до звезд. Мы не остановимся, и, наконец...» Громкие слова — бессмертие, вечность — обретут смысл. Громкие слова — да, но нам того и надо — непрерывности. С тех пор, как мы научились говорить, мы спрашивали об одном — в чем смысл жизни? Все другие вопросы нелепы, когда смерть стоит за плечами. Но дайте нам обжить 10 тысяч миров, что обращается вокруг 10 тысяч незнакомых солнц, и уже незачем будет спрашивать. Человеку не будет пределов, как нет пределов Вселенной. Человек будет вечен, как Вселенная. Отдельные люди будут умирать, как умирали всегда, но история наша протянется в невообразимую даль будущего. Мы будем знать, что выживем во все грядущие времена и станем спокойными и уверенными. А это и есть ответ на тот извечный вопрос. Нам дарована жизнь, и уж по меньшей мере мы должны хранить этот дар И передавать потомкам до бесконечности. Ради этого стоит потрудиться. Чуть поскрипывали плетенные качалки, шорохом задевая траву. «Одна минута», — сказал он вслух. «Ох!» Жена порывисто схватила его за руку. «Только бы наш Боб...» «Все будет хорошо!» «Господи, помоги ему!» 30 секунд!» «Теперь смотри!» 15, 10, 5, смотри, 4, 3, 2, 1. Ф вот она! Вот! Оба вскрикнули, вскочили. Опрокинутые качелки свалились на землю, шатаясь. Не видя, муж и жена, как слепые, пошарили в воздухе, схватились за руки, стиснули пальцы. В небе разгоралось зарево. Еще 10 секунд смыла огромная яркая комета. Затмила собой звезды, Прочертила огненный след И затерялась среди кого В млечного пути. Муж и жена ухватились друг за друга, Словно под ногами у них Разверзлась непостижимая, Непроглядно черная бездонная пропасть. Они смотрели вверх И плакали, И слышали только собственные рыдания. Прошло немало времени, Пока они наконец сумели заговорить. Она улетела. Улетела. Правда? Да. И все благополучно. Правда? Да. Да. Она ведь не упала? Нет. Нет, она целая, невредима. Боб целый, невредим, все благополучно. Они, наконец, разняли руки. Он провел ладонью по лицу, посмотрел на свои мокрые пальцы. «Черт меня побери», — сказал он. «Черт меня побери». Они смотрели еще пять минут, потом еще 10 пока темную глубину зрачков и мозга не стали больно сжечь миллионы крупинок огненной соли. Пришлось закрыть глаза. Что ж, сказала она, пойдем в дом. Он не двинулся с места. Только рука сама самой протянулась и нащупала рычаг косилки. И заметив, что держит рычаг, он сказал, осталось еще немного скосить. Так ведь ничего не видно. Увижу. Сказал он. Надо же мне закончить. А после, перед сном, посидим немного на веранде. Он помог жене оттащить на веранду качалки, усадил ее, вернулся на ужайку и снова взялся за косилку. Косилка. Колесо в колесе. Нехитрая машина. Берешься обеими руками за рычаг и ведешь ее вперед. Колеса вертятся, стрекочут, а ты шагаешь сзади и спокойно раздумываешь о своем. Шум, треск, а над всем этим покой и тишина. Кружение колеса и неслышная поступь раздумья. «Мне миллионы лет роду, сказал он себе. «Я родился минуту назад. Я ростом в дюйм. Нет» в тысяч миль. Я опускаю глаза и не могу разглядеть своих ног. Они слишком далеко внизу. Он вел косилку по газону. Срезанная трава брызгала из-под ножей и мягко падала вокруг. Он вдыхал ее свежесть, упивался ею и чувствовал не его одного. Но все человечество наконец-то омывает Животворный родник вечной молодости. И, омытый этими живительными водами, он снова вспомнил песенку про колеса, про веру и про милость Божью там, высоко в небе, среди миллионов неподвижных звезд, куда вторглась одна единственная, дерзкая, и летит. И ее уже не остановить. Потом он скосил оставшуюся траву. Огромное спасибо выражаю тем ребятам, которые задонатили на эту озвучку, а именно Анастасии Сергеевой, Артуру Пожарицкому и Крепановой Надежде. И, конечно же, есть и ребята, которых я не смог идентифицировать. Всех крепко обнял.